Глава тридцать девятая Point of view, Снежана Я всматривалась в красивые черты лица, которые знала наизусть, и ждала, что к метели присоединится Буран и Снегопад. Демьян в костюме Деда Мороза был последним, кого ожидала увидеть в канун Нового года в Березках. Судьба в очередной раз преподнесла нам сюрприз. «Ребята, быстрее! Мы должны транспортировать ее!» «Нельзя терять ни секунды», – командовал из предбанника Егор Иванович со Святославом на руках. Однако мои ноги вдруг сделались тяжёлыми и непослушными. «Потом поговорим», – подозрительно спокойно произнёс Волков, проходя мимо. «Да», – промычала в ответ. Утопая в эмоциях, я всё-таки зашла за ними следом. На автомате забрала ребёнка. Время стало тягучим, словно я находилась в безвоздушном пространстве. Всё куда-то плыло и мельтешило перед глазами. "Снежана, мы поехали, больше ждать нельзя". Услышала сквозь нарастающий шум в висках. Только тут дошло, что они уже выносят худенькое, практически невесомое тело бабушки, закутанное в огромный тулуп деда Егора. "Я я поеду с вами". попыталась перекричать плач сына, но малыш Святослав мог дать фору любому крику нога. Нет, вдруг рявкнул Демьян, силы усаживая меня на диван. Ты останешься здесь и будешь ждать новостей. Не вздумай даже рыпаться. Как только получится, я приеду. Он коснулся моей руки, и от этого еле уловимого касания по коже разлилась волна теплаты. Пожалуйста, не дайте ей умереть. прохрипела обескровленными губами, крепче прижимая к груди орущий свёрток. Свет хотел есть, но с грудным вскармливанием у нас не вышло. Напевая колыбельную не впопад, я развела молочную смесь, осторожно укладывая ребёнка на кровать. Спустя миг на смену требовательному богатырскому ору пришли тихие и сладкие причмокивания. Да, вот так, малыш. Кушать подано. улыбнулась, интенсивно моргая. Святослав уснул, а я всю ночь металась в агонии, то вскакивала и усиленно, хватая воздух, неслась проверить, не вернулись ли мужчины, то просыпалась в ледяном поту, успокаиваясь только нащупав тёплый и упитанный животик малыша. Мозгу так и не удалось отдохнуть. Даже сквозь болезненный и кошмарный сон внутренний голос продолжал молиться, чтобы бабушка выжила. Приоткрыв глаза, я проверила сынишку. Вторую ночь подряд он спал богатырским сном. Деревенский воздух творил чудеса. За окном окончательно расцвело, и простое убранство комнаты залило волшебным пурпурно-розовым светом. «С Новым годом, Снежана!» Раздался тихий хриплый голос у самого уха. Повернувшись, я ощутила волнообразный толчок с левой стороны груди. Опираясь на локоть, Демьян лежал рядом, поразив задумчивым долгим взглядом. Брови мужчины были сведены. "Как, как она?" прошелестела с надеждой. "У твоей бабушки двустороннее воспаление лёгких". Но врачи пообещали сделать всё возможное. Не волнуйся, как только состояние немного стабилизируется, мы поможем транспортировать её в лучшую частную клинику в Тверь. Его голос звучал ровно. Однако от меня не укрылись еле уловимые нотки стали. Спасибо. Непроизвольно протянула руку, чтобы погладить его по щеке, но Демьян не позволил этого сделать, резко её отдёрнув. Поясница покрылась слоем ледяного пота. Мне вмиг стала зябка. Я вымотался и хочу немного вздремнуть. Грубо выдал мужчина, отворачиваясь на другой бок, пока я продолжала сидеть на кровати между ним и нашим ребенком. «Демьян, я...» «Потом поговорим». Металл его голоса притягивал меня словно магнитом. лежавшись всем телом, я не смела обвила руками горячий крепкий торс, упиваясь ощущением космического блаженства. Естественный мужской запах и привычный жар, исходящий от кожи, в очередной раз скружили мне голову, развеяв отчаяние и пустоту. Я была уверена, ты мне изменил, потом узнала споря. Я, Снежана, я же просил, прошептала он измученно. Пожалуйста, не делай поспешных выводов. Дай мне всё объяснить. Но Дёмка ничего не ответил. Через несколько минут дыхание нашего спасителя замедлилось, оставаясь при этом таким же тяжёлым и измождённым. Я любовалась восходом, благодаря Бога за особенное утро, наполненное самой отборной надеждой. Одной рукой обнимая любимов, а другой нашего сына. Сама, не заметив, как уплыла в целебный долгожданный сон. Плач Свята заставил распахнуть глаза. Стиснув ребёнка в объятиях, с досадой обнаружила, что Демьян уже встал. Ого, ну ого. Быстро поменяла несвежий подгузник. Усадив сына на ручки, отправилась на поиски его отца. Однако, отворив кухонную дверь, ахнула, обнаружив хлопочущего возле плиты Егора Ивановича. Снеже, опасность миновала. Но пару недель Шуре придётся провести в больнице. Вот я дуралей, думал корень подорожника от всех бед. Слава богу, выдохнула с облегчением, играя на губах малыша как на гармошке. От чего он зашёлся беззаботным смехом. Кстати, а где Демьян? добавила с показным равнодушием. Упорнее появились неотложные дела в Твери. Мужчина смущённо опустил взгляд. Он просил мне что-нибудь передать, протянула с надеждой. Нет, бабушкин сожитель пожал плечами.